Глава 30. Лето, предшествовавшее публикации романа, было лучшим в жизни Эльзы. Она познакомила Лео с Тама, или наоборот, и они сразу же поладили. Тама было легко с Лео. Он находил общие интересы, предлагал игры, показывал ему разные фильмы. Они смотрели вместе Золотую лихорадку и Цирк Чарли Чаплина, «Бастера Бастрыкитана, Каникулы господина Юло, моего дядюшку Жака Тати и вестерны. Тама подолгу беседовал с Лео о фильмах объяснял непонятное. Они вместе смеялись над нелепыми падениями Чарли, над шутками господина Юло, и Эльза открывала Тома с новой стороны, как внимательного и терпеливого отчима. Они поехали в Британь, где тама купил домик у моря. Он показывал Лео приливы и отливы, катал его на своей лодке на соседние острова, почти каждый день они купались. Приезжали друзья Тома, их ждали гостевые спальни, каждый вечер накрывался стол с вином и дарами моря. Было весело. «Одна гостья в разговоре с Эльзой заметила, что в последние годы здесь было куда грустнее. Раньше Тома был очень одинок, молчалив, все рады, что в его жизни появилась Эльза. Ему так повезло, что он встретил тебя», — повторяла она, — «ты приносишь ему столько жизни, столько радости. Мы, наконец-то, снова видим того Тома, которого всегда знали». Эльза почти не вспоминала о романе. Отключила телефон, чтобы не отвечать больше на приглашения на интервью и фотосессии, которые не прекращались с июня. «Ваша книга еще не вышла, но уже наделала столько шуму», — говорил Тома. «Что же будет в сентябре?» Она улыбалась, глядя на то, как Лео с ведерком и маленьким сачком ищет крабов во время отлива. «Мама, это все, что осталось от моря?» тамара рассмеялся. «Обожаю вашего сына. С ним так легко он очарователен». Эльза серьёзно посмотрела на него. «А мы что же? Мы ведь любим друг друга?» тама резко пресёк такого рода вопросы. «Бегите купаться». Обычно тама был в весёлом настроении. Вокруг него все были прекрасны, милы и очаровательны. Он никогда не говорил о грустных, несчастных или неприятных людях. Как будто они попросту не попадали в поле его зрения. Они с Беатрис пережили конец XX века в лёгкости и поэзии. Роскоши и веселье, как в романах «Виджеральда», которого биатрис так любила. Тома ничего не обещал Эльзе, его девизом было никаких обязательств, а разница в возрасте не способствовала долгосрочным совместным планам. Эльза смирилась с тем, что следует жить днём сегодняшним. Оба они учились находить своё место в этих отношениях, и Эльза становилась увереннее и спокойнее. Её также успокаивала перспектива выхода книги, поскольку, как писал ей издатель, дует попутный ветер. Эльза впервые могла спокойно думать о будущем. У неё было всё, о чём она мечтала. Мужчина, которому она доверяет, книга, которая наверняка найдёт читателя. И всё же по ночам, в два-три часа она просыпалась. Рядом с ней тихо похрапывал томах. Она шла в комнату сына, поправляла одеяло, целовала его волосы. На кухне наливала себе чай, съедала печенье или йогурт. Ей нужно было заполнить желудок, как будто это помогало раздавить дурное предчувствие. Всё это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Правильно ли она поступила, опубликовав рукопись под своим именем? Создана ли она для успеха и счастья? А вдруг этому скоро придёт конец?»